Глава девятая. От враждебности к обожанию. Грузовик. Довольствуйся тем, что имеешь, радуйся тому, что есть. Когда ты поймешь, что у тебя всего в достатке, весь мир будет принадлежать тебе. Лао -цзы. Я была старше своего брата Сэмми на 10 лет, поэтому много о нем заботилась, и между нами всегда была неразрывная связь. Когда Сэмми был еще младенцем, я любовалась им, пока он спал, восхищаясь тем, какой он маленький и прекрасный. Я обожала этого малыша всем сердцем и любила воображать, каким он будет в моем возрасте. Когда Сэмми было три года, у него диагностировали аутизм, и мой мир рухнул. Я переживала и боялась за него. Еще долгое время после того, как мы узнали диагноз, Я не могла смотреть на младшего брата без слез. Больше всего меня волновало то, как примут его другие дети. Я хотела, чтобы люди смотрели на Сэмми так же, как я, а не через призму аутизма. Однажды вскоре после его четвертого дня рождения Сэмми подошел ко мне, держа в обеих руках новенький игрушечный грузовик, и попросил «сломай» и вручил игрушку мне. Дедушка подошел к нам с отверткой в руке и сказал «Дай-ка сюда машину. Он хочет, чтобы мы ее сломали». Я посмотрела на них обоих с недоумением. Дедушка продолжил. «Сэмми просит меня ломать все его игрушки. Видимо, он так изучает, как они устроены, из чего сделаны». Я отдала дедушке грузовик и стала смотреть, как он отвинчивает детали. Когда дело дошло до колес и шестеренок, глаза Сэмми засияли от любопытства. Он не отрывал взгляда от деталей, которые одна за другой отсоединялись от грузовика. Каждый новый фрагмент братик брал в руки и внимательно изучал. Я поняла, что он смотрит на мир не так, как я. Сэмми знал, что детали гармонично работают вместе, но при этом каждая из них уникальна и обладает собственным предназначением. Я внезапно осознала, что, как и в игрушечном грузовике, Все детали, из которых состоял Сэмми, идеально составляли одно целое. Вместе эти мелкие частички были моим братом, который смотрит на мир не так, как остальные. Его действия в четырехлетнем возрасте помогли мне понять, что все мы состоим из своих деталей и имеем собственное предназначение. Теперь я вижу красоту в этих особенностях. Сэмми может рассказывать мне о чем угодно о математике, числах, президентах или как угодно демонстрировать свою невероятную память. Множество особых качеств, которыми наделен мой брат, дарят мне вдохновение. Я больше не плачу из-за его диагноза. Я улыбаюсь. Я не вижу страшную вещь, которую называют аутизмом, а вижу своего гениального брата Сэмми, который озаряет светом даже самые темные дни и каждый день открывает мне Что-то новое. Оливия Митчелл